Глава 31. Такое положение дел меня не устраивало совсем. Теперь передо мной стояла задача понять, что произошло с моими преподавателями и вернуть их всех в строй. Симптомы невозможно собрать в одну картинку. У двоих просто сыпь, которая дико чешется. Еще у двоих огромные наросты на лице и ладонях. У одного – полное, а не менее левой половины тела, у остальных – пятерых – помелочь. Главная Головная боль, повышенная температура тела, насморк и кашель, слезотечение, чихание. Лекарь развел руками. Ничего из того, что у нас есть, не помогает избавиться от симптомов. Даже насморк вылечить не удалось. Гаррет рассказывал мне все это на ходу, периодически сверяясь с записями в блокноте. — Меня не допустили никому из них. Требуют твое разрешение. Либо тебя лично для посещения больных. — Разберемся, — рявкнул я, забираясь в карету друга, на которой он до меня добрался. Голова, тем не менее, была занята совершенно другими мыслями. Судя по письму Ангуса, Катарину стоит ждать только к завтрашнему полудню. И не раньше. Дичайшее желание полететь за ней, наплевав на свои обязанности, не отпускало. Но здесь я не имел права так поступать. Вне зависимости от того, кем мне приходится девушка, я глава академии. Все преподаватели пострадали из-за моего недосмотра. Я доверял менталисту, и только это смогло убедить меня поступить так, как он просил в письме. Я постарался переключить мысли и включиться в проблему с болезнью преподавателей. Симптомы были слишком хаотичны, словно приобретенные по естественным причинам. Простуда, травмы на уроках, потому что работа преподавателем в Академии магии сопряжена с рисками для здоровья. Только вот случилось все это в один и тот же вечер со всеми. Только это заставляло думать, что произошедшая чей-то злой умысел в лазарете Академии было как никогда людно. Помимо преподавателей, коридоры заполнили родственники вышеперечисленных, которые пытали моего главного лекаря о состоянии больных. Пришлось брать все в свои руки. Прошептав заклинание усиления голоса», я хлопнул в ладоши, привлекая внимание людей, и заговорил. Прошу минутку внимания. Множество голов повернулись на меня и двинулись ближе, обступая со всех сторон. Все ваши родные и близкие находятся под неусыпным надзором лучших лекарей. Ваше присутствие здесь не обязательно, ведь вы отвлекаете от работы весь состав. Рекомендую вам отправиться домой. Как только будет что-то известно, вам сообщат незамедлительно. Стоит отдать должное. Мне все поверили беспрекословно. Панура опустив головы, толпа двинулась на выход, вызывая облегченный вздох от лекаря и его помощников. «Какие новости?» – уточнил я у старика, силы которого уже были на исходе. «Ничего хорошего не скажу, да и конкретного тоже», – махнул рукой он, показывая следовать за ним. «Неестественная эта хвор, Слишком она уж резко возникла. Для такого размаха симптомов необходим не один день, а тут словно усилил кто или специально вызвал. Только вот природу я не могу распознать. Любое сканирование выжимает из меня намного больше, чем обычно сил. Да и боль приносит пациентам большую. Кто-то из ребят заболел? Нет. Адепты не обращались, что полностью исключает переносимость воздуха. Будь это эпидемия, кто-то из сто процентов заболел бы. А если что-то в воде или еде? Исключено. Опрос показал, что ели и пили они все в разное время и в разных местах. Ничего общего между заболевшими я лично не нашел. Хм, пока мой преподавательский вердикт не принесет тебе ничего хорошего. Эпидемии? Может и нет. Но чтобы это ни было... Оно косит твоих преподавателей, мальчик. Что бы это ни было, если ты не найдешь решения в ближайшие сутки, академию придется закрыть, а адептов распустить по домам. Старый лекарь, хромая, пошел дальше. А я так и остался стоять столбом, не желая верить в услышанное. Если все случится так, как он говорит, то мне не избежать полного запечатывания хранилища, а значит, и переизбрание на пост директора кого-то другого. Что пошло не так? Когда это случилось? Неужели это все сотворил этот идиот? Нет, у него мозгов бы не хватило. За ним кто-то стоит. Теперь я в этом уверен. Только вот в чем суть? Почему именно хранилище? И что они хотят из него добыть, что пошли на такие жертвы среди моих преподавателей? Вернувшись к другу, который сидел прямо на полу, облокотившись на стену и закрыв глаза, я приземлился рядом и устало вздохнул. Что делать будем? Бесцветно уточнил Гаррет. Проверять комнаты. В том же тоне ответил я, откидывая голову назад и давая себе. Пару минут на отдых. Так мы и просидели минут 15, полностью отдавшись расслаблению. Проникнуть в комнату преподавателей было несложно. Я же реактор. У меня есть ключи от всех дверей. А вот копаться в чужом белье никому из нас не хотелось совершенно. Начали мы, конечно, с осмотра личных вещей, которых в лазарет пришли преподаватели естественно, ничего подозрительного не нашли. Чем больше я осматривал личные вещи, тем больше склонялся к версии с проклятием. Только вот не напрямую, а через предмет. Довольно тонкая работа, свойственная зачастую ведьмам. Обычные маги, даже артефакторы, не настолько чувствуют материалы, чтобы влить в них нечто настолько плохое. Любой артефакт созданный мастером, будет скорее воздействовать на окружающую среду, чем на человека напрямую. И лишь немногие обладают таким развитым даром, чтобы создавать артефакты, влияющие на тело человека. Именно по этой причине артефакты, меняющие внешность, настолько редки и дорого стоят. Ведьмы за такое не берутся, считая себя выше этого. А вот артефакторам такое не под силу зачастую. А те, кому под силу, заламывают стоимость, не всем доступную. Только вот в чем проблема. Ведьмы очень давно живут обособленно. С тех самых пор, когда они не согласились влить свою силу в общий котел. То есть, поделиться знаниями с общественностью, ссылаясь, что это личные наработки, ненужные обществу. Все расы сделали это даже эльфы, от которых никто не ожидал. А вот ведьмы отказались. Мысль, что здесь причастны именно они, крепла с каждой минутой, но при этом вызывала некоторые сложности. Доказать, что это их рук тела было легко. А вот найти предмет проклятой ведьмы было практически невозможно. Это с тем же успехом могло быть и нечто объемное, типа стула или кресла, либо нечто крошечное, типа булавки или иголки. В моем арсенале была пара заклинаний, которые могли бы хоть немного пролить свет на ситуацию и помочь найти зачарованный предмет. Но поиск Катарины отнял у меня весь мой резерв, а восстановиться... Я еще не успел. Оставалось надеяться, что достаточно будет стандартного сканирования, чтобы хотя бы уловить колебания чужеродной магии. С этими невеселыми мыслями и с полным отсутствием уверенности в успех я вошел в комнату преподавательницы зельеварения и замер, не пройдя и шага через порог. Ты чего замер, Дар? прозвучал голос Гаррета сзади. «Ты не поверишь!» произнес я, сам не веря, что я это сейчас скажу. «В комнату вход запрещен?» «Как такое возможно?» Ведьма? просто ответил я, уже уверенный в том, что это они. «На данном этапе я даже точно знал, которая из ведьм виновата. На столе, совершенно не скрываясь, лежал маленький мешочек с золотистой эмблемой, принадлежащей самой главной стерве. Оливия Корц, глава Кована «Отверженных ведьм».